Глава двенадцатая. Нина. Я замерла, не в силах оторвать взгляд от экрана телефона Киры. На фото была она, та самая разлучница. Молодая, яркая, улыбающаяся. А на заднем плане... О боже, это же мужские ноги, торчащие из-под одеяла. Ноги моего мужа в ее постели. Дрожащими руками я пролистала ниже. Подпись под фото резанула, как ножом по сердцу. «Новая жизнь». Все, что не делается, все к лучшему, и я влюбилась. Кира вдруг резко выхватила смартфон у меня из рук. «Да что с тобой такое, мам? Это просто фотка, подумаешь? Я случайно увидел ее в ленте «Руграма». Раздраженно бросила дочь и, хлопнув дверью своей комнаты, скрылась внутри. Ноги перестали держать меня. И, обессиленно рухнув на стул, я закрыла лицо холодными дрожащими ладонями. Слезы хлынули неудержимым потоком. Как же больно! Какое унижение!» Тут ко мне подбежала Лили, крепко обняла, прижалась всем своим худеньким тельцем. «Мамочка, миленькая, не плачь, но, ну пожалуйста, тебе обязательно наладится!» Залепетала она, а у самой в глазах стояли слезки. Нервы были уже на самом пределе. Лили гладила меня по волосам, по плечам, что-то утешающе шептала. Только благодаря моей маленькой я постепенно начала успокаиваться. Но вдруг, минут через пять, хлопнула входная дверь. «Кира!» Я вскочила и бросилась в прихожую, распахнула дверь на лестничную клетку, но дочери уже и след простыл. Боже, куда же она в таком состоянии? Страх и тревога за дочь затопили меня с новой силой. Что же делать? Трясущимися руками я набрала номер подружек Киры. Никто ее не видел. Тогда я решилась на отчаянный шаг позвонить Рустаму. Гудки шли, но он не брал трубку. Не зная, куда себе деть от волнения, я принялась наматывать круги по квартире. Лиля ходила за мной как привязанная, не отставая ни на шаг, и без конца повторяла, «Мамочка, не переживай, Кера обязательно вернется!» Спустя бесконечно долгие полчаса я решилась набрать Рустама еще раз. Все-таки Кера всегда была больше привязана к отцу, он лучше находил с ней общий язык. Наконец, после множества гудков, трубку сняли. Но вместо знакомого родного голоса я вдруг услышала капризный женский: Что тебе надо? Нечего сюда звонить. Рустам занят, он отдыхает после нашего свидания. Сам тебе перезвонит, как надо будет, насчет развода. И она просто бросила трубку. И я застыла в полнейшем шоке, даже ответить ничего не успела. Вот ведь хамка беспардонная. Припомнил ее образ в гимназии до скандального увольнения. Тихая, скромная улыбчивая учительница. Подумать только». А потом выясняется, что за этой маской пряталась двуличная дрянь, выкладывающая свои пошлые фотки на онли. Мерзко стало до тошноты. От нахлынувших эмоций у меня потемнело в глазах и закружилась голова. Ошатываясь, я добрела до дивана и без сил рухнула на подушки. Лили тут же прибежала с водой и нежно обняла меня мамуля это была та ужасная тетка, которая увела папу, да? Она взяла трубку. Слушай, а ты ее вообще видела? Может, нам ее проучить как-то? Глаза дочки сверкали негодованием. Я закусила губу, чтобы снова не разреветься. Как рассказать малышке, кто на самом деле эта женщина? Лили ведь еще недавно с таким восторгом отзывалась о Виктории Сергеевне, хвасталась, что та всегда ее хвалит и ставит пятерки. Нет, я не могу сейчас травмировать дочь этим ужасным знанием. Все хорошо, солнышко, не думай об этом. Давай лучше сделаем вот что. Включим твой любимый мультик, а потом пойдем спать. Я постарался улыбнуться как можно беззаботнее. Давай. Как здорово, что мы с тобой сегодня весь вечер вместе. Обрадовался Лиля. Я включила мультфильм и обняла дочку. Боже, дай мне сил пережить этот кошмар. Старалась сосредоточиться на ярких картинках на экране и не разреветься, только бы не расстраивать Лилечку. Но приступы тошноты и головокружения накатывали волнами. Казалось, мое тело и душа разваливаются на части от невыносимой душевной боли. Как же мне плохо! Поскорее бы все это закончилось. Едва щелкнул замок входной двери, я сорвалась с места и помчалась в прихожую. Наконец-то Кира вернулась. Лера уже сладко спала в кресле, обнимая тушу. «Кира, где ты была? Я чуть с ума не сошла от беспокойства. Разве можно так пугать, убегать, ничего не сказав?» Я не могла сдержать эмоций, но дочь лишь молча сбросила куртку и ботинки, бросив на меня обиженный взгляд, и решительно направилась в свою комнату. «Кирочка, постой, пожалуйста, давай поговорим!» Я схватила ее за руку, но дочь резко отдернула ладонь. «Мам, ну сколько можно?» Я уже устала от твоей гиперопеки и тотального контроля. Тебе не стыдно лезть в каждый мой шаг, проверять телефон? Подруги уже смеются надо мной. Между прочим, многие из них давно живут отдельно, самостоятельной жизнью. И я хочу так же, — яростно выпалила Кира. Мы ведь уже не раз это обсуждали. Я пока не готова отпустить тебя. Мы договаривались. На третьем курсе, хорошо? Так будет спокойнее для всех нас. Я старалась говорить как можно мягче, но... Дочь явно не желала ничего слушать. У меня было какое-то нехорошее предчувствие. Материнское сердце точно знает, рано Кири в свободное плавание, не готова она еще к самостоятельной жизни. Слишком доверчивая, впечатлительная, совсем еще ребенок. Не дай бог попадет в какую-нибудь беду, вляпается в неприятности. Ей нужно обязательно повзрослеть и набраться ума. Тот Лилю, ту я бы спокойно отпустила одно А за Киру душа болит и трепещет. Может, все дело в этом ее увлечении стримингом и блогерством? В новостях рассказывают жуткие истории про юных девочек, связавшихся с сомнительными личностями из онлайн-тусовки. То наркотики, алкоголь, разврат в прямом эфире, а то и вовсе летальный исход по глупости. Вот недавно был леденящий душу сюжет. Девушка-ровесница Киры переехала из провинции к столичному блогеру, думала принц на белом коне. А тот оказался последней сволочью, настоящей мразью в его плоти. Спился, подсел на наркоту, крышу снесло напрочь от дешевой популярности. Не давай издеваться на своей юной пассии, измываться, даже в свои ролике это снимал извращенец чертов. А в итоге по пьяни избил девчонку до полусмерти и вышвырнул раздетую на мороз. Замерзла девочка, не смогли спасти. Как вспомню этот кошмар, как сердце кровью обливается. Вот из-за своих девочек так боюсь, что хочу оградить их от всего дурного. А в наше время столько грязи и подлости развелось, особенно с приходом интернета. Я больше так не могу, мам. Меня угнетает твое отношение, твоя удушающая забота. Мне кажется, я сквозь землю готова провалиться от стыда, когда ты лезешь в мою личную жизнь, в мой телефон, моим друзьям, даже моему декану названиваешь. «Пойми, мне нужно личное пространство и свобода, иначе я долго не выдержу». Голос Кира дрожал от обиды и разочарования. Ее слова напугали меня. Неужели наши отношения так сильно испортились? «Хорошо, Кира», — я вздохнула. «Я обещаю, что буду стараться. Постараюсь быть мягче, буду уважать твои интересы и не лезть в твою жизнь. Прости меня, пожалуйста, я просто была на взводе». Когда увидела ее фото в твоем телефоне, меня как прорвало. «Да я же уже объяснила, оно случайно выскочило в ленте. Я не специально его сохранила», — раздраженно бросила дочь. «Давай просто забудем об этом, ладно?» Я шагнула к Кире и осторожно обняла. Но объятия вышли какими-то холодными, скованными. Дочь почти сразу отстранилась и ушла к себе, на ходу бросив. «Я была у Марины, нашей соседки. Спокойной ночи» и захлопнула дверь своей комнаты. А я так и осталась стоять посреди коридора, обхватив плечи руками. Странно. Я ведь специально звонила Марине, та сказал, что Киры у нее нет. Врет, дочь? От этих тяжелых мыслей разболелась голова и противно засосала под ложечкой. На следующий день я с трудом, но заставил себя пойти на работу. Окружающие сразу заметили мое подавленное состояние, особенно моя лучшая подруга Оля. Я поделилась с ней всеми переживаниями и неожиданно почувствовала, как тяжесть потихоньку отпускает. Ольга была настоящей отдушиной, она всегда находила нужные слова поддержки. Весь день я старалась занять себя делами, с головой погружалась в общение с клиентами и решение рабочих вопросов. Это помогало хоть ненадолго отвлечься от душевной боли и не сойти с ума от бесконечного прокручивания в голове картин предательства мужа. Вечером, сидя на полу в окружении коробок, я упаковывала оставшиеся вещи Рустама. Шли дни. Рустам пока не объявлялся, не писал и не звонил. Девочки ходили кто в школу, кто в университет. Жизнь вроде бы потихоньку входила в привычную колею. Только теперь наша семья стала неполной. В доме поселились тоска и уныние, как будто кто-то умер. Я взяла на работе отгул и отправилась на консультацию к адвокату, которого посоветовала Ольга. Юрист внимательно выслушал мою историю, задал кучу дополнительных вопросов. «Скажите, Нина, у вас есть весомое доказательство супружеской неверности вашего мужа? Может быть, переписка, фотографии?» — спросил он, сверля меня цепким взглядом из-под очков. «Да, у меня есть скриншоты их интимной переписки из его рабочего ноутбука, из телефона тоже. Они там весьма откровенно обсуждали свою связь и обменивались непристойными фото, — твердо ответила я. Что ж, это хороший козырь в нашем деле. При грамотном подходе мы сможем отсудить у него больше, чем положенные по закону совместно нажитого имущества. И с элементами проблем не будет, — адвокат удовлетворенно кивнул. Давайте прямо сейчас составим исковое заявление о расторжении брака и взыскании элементов. Спустя час я уже выходила из юридической конторы с папкой документов на развод и четким планом дальнейших действий. Что ж, я сделала первый шаг. Назад дороги нет. И как в воду глядела. На следующий день мне позвонил Рустам. Надменным, слегка раздраженным тоном он бросил в трубку. «Здравствуй, Нина. Нам нужно встретиться, поговорить». «Ах, вот как!» Ты наконец-то вспомнил, что у тебя есть семья? Или совесть проснулась? Извительно парировала я, закипая изнутри, как факел. Давай обойдемся без лишних эмоций и претензий. Холодно осадил меня подонок. Я человек занятой, меня нет времени припираться. Встретимся во вторник в пять вечера. Устроят? Надо обсудить детали развода и раздел имущества. Уверен, мы сможем решить все быстро и цивилизованно. Что ж, вторник так вторник. «Только не опаздывай», — процедила я. «Хочется уже как можно скорее избавиться от всякого дерьма». «Не извини И не зли меня. Не советую увидеть меня в гневе», — бросил Рустам и отключился, не прощаясь. Я медленно опустила телефон. Как же унизительно, как горько и больно. Мой когда-то любимый и родной человек теперь разговаривает со мной, будто я пустое место, так пренебрежительно и высокомерно. «Ничего. Я еще покажу ему, кто я. Посмотрим, как запоет эта сволочь, когда я предъявлю все козыри».